Глава 16. Первое дело. Вечером, прежде чем лечь спать, она открыла сводку новостей и залипла: убийства, кражи, преступления против человеческой чести и достоинства. Все это так ужасно. Но она остановилась на последних. Девушка содрогнулась, когда читала новости об изнасиловании и о том, что преступника оправдали. Марина не заметила. как у нее чуть заострились когти и она поцарапала поверхность компьютерного стола сколько в мире несправедливости так не должно быть возмущалась она выписывая отдельно на листочек имя преступника оправдали и кого пятидесятилетнего старого пердуна посмевшего прикоснуться к невинной девушке марина в течение двух часов прочитала все заметки которые смогла найти по этому случаю и пришла к выводу что мужчина Виновен. Она залезла на официальный сайт суда и прочитала резолюцию по делу. У нее вырывались только нецензурные слова и выражения, и она в который раз испытывала дикое желание приложить руку к исправлению этого мира. Не знаю, как отнесутся к этому другие лиса но если я могу на это как-то повлиять, нужно это сделать. Перед сном она поцеловала маму и притворилась, что идет спать. Сама же была намерена выйти наружу, чтобы выведать личность преступника, ну и заодно поискать своих лис, сородичей по запаху. Сердце билось, как заведенное. И девушка с трудом выдержала час, лазая в телефоне по бескрайнему интернету. То, что преступник жил в Москве, явно облегчало ее поиски. Она просматривала социальные странички и не сразу смогла обнаружить похожий профиль на одноклассника. Как же удивительно, что он не удалил страничку. — подумалось ей. И она жадно стала изучать фотографии. Видимо, преступник бы хвалился своей безнаказанностью, иначе как можно было объяснить тот факт, что он не удалил фото с пострадавшей студенткой и, судя по всему, все еще преподавал в институте. Знакомый сквер. Прошептала Марина, пролистывая фотографии. Институт был малоизвестным филиалом технического вуза и располагался в трех остановках метро от нее. Рядом когда-то жила мамина школьная подруга. И вообще, чем больше просматривала она чужие фотографии, тем больше удивлялась ситуации. Оказывается, мужчина был женат, и у него была симпатичная молодая жена. «И чего мужикам надо?» — возмущалась девушка, накрывшись головой одеялом. Фото свадебные всего трехлетней давности, фото со дня рождения жены, она стоит с огромным букетом во дворе у серебристой машины. а на заднем плане виднеется детский качель. — Так, я знаю это место. Ошеломленно проговорила Марина, разглядывая на фотографии соседний с нею двор. — Да, никаких сомнений быть не может, что огромный дуб, чудом уцелевший в старом московском дворике, рядом с построенным недавно новым домом, был тот же самый, что и на фото. Нужно, конечно, проверить, но... Как же тонко пошутила судьба, Распоселила их рядом. Это было предопределено? Удивленно прошептала Марина. Прочитанное никак не укладывалось в ее голове. Казалось, будто мир действительно съезжает с ума по тонким рельсам. Туда, в бездну, прошептала она. Той ночью она долго сидела во дворе дома насильника на черной кованой ограде и говорила сама собой. Пушистый рыжий хвост в такт отбивал ритм ее мыслям, а так как они были хаотичными, и очень грустными, то стук получался рваный, глухой, будто кто-то взял тапок и стукнул им по гулкой трубе. Несколько раз выглядывала в окно беспокойная женщина, живущая на первом этаже, но в темноте двора было пусто. И так, не найдя источник этих неприятных звуков, женщина сорвала злость на племяннике, а темная, невидимая глазу личность думала о возмездии. Марина не знала, в какой квартире живет он. Да. Информация сугубо личная. И даже в полицию ее пошлют. Скажут, что нос сует не в свое дело. Ей придется выведать самой. И она с удовольствием сделает это. Потому что уж больно хочется запустить руку ему в волосы. Я не буду жалеть. Сразу же поняла она. Он недостоин жалости. Как прошла ночь? Она даже не заметила. В голове взрывали звезды, новые идеи, предположения, размышления. Девушка твердо решила начать бороться с преступностью. Она жаждала изменить этот мир, повлиять на него и сделать хоть капельку справедливее. Но справится ли она одна, вот что мучила девушку. Ей нужно закрыть сессию и лечить маму. Вот же сосада. Сколько всего нужно успеть? Она разглядывала ярко-желтые огоньки вечерних окон и мечтала быстрее покончить с ним. Так и не выяснив, в каком именно подъезде он живет, и не получив подсказку, Марина вернулась во своясе. Клавдия Ивановна жарила на кухне блинчики и выглядела непривычно уставшей с утра. Папа все еще спал. Раб тихим свистом сигнализировал об этом из большой комнаты, хотя его владелец опаздывал на работу. «Ты почему так рано?» Марина пододвинула табуретку и села, с вожделением рассматривая кружевной узор на блинчиках. «Пока мама не испечет целую гору, брать нельзя. А ведь она так проголодалась после бессонной ночи!» «Сама-то где была?» Резонно спросила мама и достала банку сметаны. «Ешь уже!» — горе мое луковое. «Почему это?» — привычно надуло губы Марина, хоть и не воспринимала слова мамы всерьез. «Когда я тебя носила, очень любила есть лук!» — серьезно вдруг сказала Клавдия Ивановна. «Поэтому ты и луковка моя!» «Мам!» — Марина оставила в покое сметан. И вдруг почувствовала, как на глазах навернулись слезы. «Глупость какая! Знаешь, доченька, Мама сняла последний блинчик и выключила плиту. Я все больше и больше думаю в последнее время о смысле жизни. Ну, ты загнула. Попыталась вернуть все в шутку девушка, но голос все-таки дрогнул. Не нравилась ей серьезность тона и выражение лица матери, нахмуренная, полная решимости и потаенного отчаяния. Да, как будто и мама не спала всю ночь и думала, размышляла, а теперь пришла к нерадостному заключению. «Ты еще молода, чтобы философствовать», — продолжила мать. «А я уже стара. Я не смогу дать объективную картину. Но у меня есть убеждение. Все так, как должно быть. Даже если и кажется, что жизнь поступила с тобой несправедливо, дала мало счастья или времени, но в этом и есть смысл. Просто я не могу его понять. Ты сейчас о чем?» «Мне сложно говорить. Ну ты послушай». Клавдия Ивановна устало прислонилась к оконной раме. Я многого в жизни хотела, но ничего не добилась. Это если посмотреть со стороны. Я неудачница, лишившаяся престижной работы по глупости и вышедшая замуж за дурака. «Мам!» — возразила дочь. с чего чего-чего, а про папу Клавдия Ивановна говорит зря. Домовитый, заботливый мужчина. Он всегда думает прежде всего о семье и ее благе, а уже только потом о своих фильмах. Я тебе объясню». Снисходительно улыбнулась мать. Я не смогла работать в крупной организации, потому что видела глупость и тщетность своей работы. Да, тогда платили хорошие деньги, и все друзья мне завидовали. Устроилась я туда чисто случайно. Те два года, что проработала там, каталась как сыр в масле. Но это была клетка, пусть и из дешевого материала. То, что я всего лишь винтик и разменная монета в играх руководителей, я поняла слишком поздно. Тон, которым Клавдия Ивановна говорила про игры руководителей, насторожил девушка. Скрытая боль, все еще давящее сердце, теребила незаросшую рану. В смысле? Неважно. Вдруг резко отмахнулась мать. Я оттуда ушла и ни разу не пожалела. Вышла замуж за твоего отца. Думаешь, по любви? М? Он предлагал дом, кров и забота мне. Когда я разочаровалась в жизни и в себе, когда я потеряла надежду найти свой... «Островок счастья». «Разве это не любовь?» Пораженно прошептала Марина. Никогда еще мама не разговаривала с ней откровенно о своей личной жизни. И девушка чувствовала, что впереди какая-то тщательно скрытая тайна, какое-то событие, потрясающее и ужасающее, и которое она совсем не горела желанием узнать. «Нет, это дружба», успехнулась мать. «Любовь». Это когда горит от его взгляда все твое существо. Когда мысли путаются. Стоит лишь ему прикоснуться к твоей руке. но а уж если дальше...» Многозначительно замолчала мать. «У тебя это было?» Прошептала Марина, онемевшими губами. Ей показалось, что мир рушится. Да, пусть она никогда не замечала за родителями большой любви, но... «Я не изменяла твоему отцу». Тут же отвергла все подозрения Клавдия Ивановна. Но и любовь не повторяется дважды. Так вот, я не жалею, что любила. И не жалею, что все сложилось именно так. Я поступила так, как мне нужно было в тот момент. И не собираюсь думать, что прожила несчастную жизнь. К чему ты? Возможно, скоро моя жизнь оборвется. И вроде как нужно оставить тебя на путстве. Клавдия Ивановна была очень серьезная. На лбу? Там, где испищерили пространство и мелкие морщинки, пульсировала жилка. «Не жалей. Ни о чем и никого. Даже себя. Особенно себя. Да, мой муж не блещет интеллектом и не совершает подвиги, не рвется к небу, чтобы подарить мне звезду, даже подозревая, что он меня боится. Но мы привязаны друг к другу невидимыми нитями, которые называются моими решениями. И это тоже хорошо. Я не жалею себя». и свои решения, не я об упущенных возможностях. Теперь. «Мама, не говори такие страшные вещи!» Девушка повисла у нее на шее, заливаясь тяжелыми слезами. «Все будет хорошо. Я что-нибудь придумаю». «Не нужно», — ровно сказала Клавдия Ивановна. «Все так, как и должно быть». «Нет, ты не права, мама». Она резко отодвинулась и сквозь зубы проговорила. «Мир несправедлив, и в нем нет должествования». «Никто никому ничего не должен. Да об этом кричат по всем углам. Неужели ты не слышала? Я королева. Мне должны устилать ковром подъезд. Или нет? Я императрица, а все мои друзья и возлюбленные верные слуги. Слышала о таком? Как же так получилось, мамочка, что ты стала полагаться на Бога? Ты же всегда была неверующая. А теперь говоришь, как какая-нибудь тетя Маша из пятого подъезда. Я не такая ханжа». Не сдержалась мама и всхлипнула. На самом деле у меня нет полного понимания, чего же я добилась в жизни. И можно ли назвать твое рождение и воспитание цель с общественной точки зрения? Ничего. Но мне было хорошо жить с вами все эти годы. Я часто радовалась и умилялась. Думаю, это и есть счастье. А значит, я была счастлива. «Мамочка, не говори так!» — рыдала Марина. «Ты еще должна увидеть внуков, выдать их замуж». Понянчить, правнуков, у тебя много чего есть в жизни. Например, я. Они рыдали, прижимаясь друг к другу. Клавдия Ивановна переживала странные минуты того самого призрачного счастья, о котором грезила все эти годы. Ее влекло к невидимому, далекому, глубоко закопавшемуся прошлому чувству. Сейчас же она понимала, что единственные, кто стоит ее чувств, это дочь и муж. Какие есть и какие посланы. ей судьбой. А от того, что желаемые не где-то за холмом, а совсем рядом обнимает ее теплыми ласковыми руками, от этого женщине становилось особенно хорошо. И как-то спокоен. Все исправится. Бормотала Марина. Я исправлю. Придумаю как. Когда папа вошел на кухню, он застал опухших, но очень довольных женщин, которые гладили друг друга по волосам и счастливо улыбались, изредка прерываясь на всхлипывание. — Давайте завтракать. Первая очнулась Клавдия Ивановна и бросилась ставить чайник. — Что это у вас? Папа переводил взгляд с одной на другую и не понимал. Все уже кончилось. Марина достала из холодильника любимое вишневое варенье и трясущимися руками вылила его в блюдце. — Угощайся, папочка. Целый день она провела с родителями. Папа взял отгул, потому что покалывала в области сердца. и они втроем отправились на прогулку в парк. Весна в этом году явно запаздывала, но уже угадывалась по теплым лучам и громкой капель. Потеплело буквально в одну ночь, и они загвоздали обувь, пытаясь пробраться по дорожке сквозь парк. «Сегодня был отличный день. Так бы всегда», — думала Марина, умиротворенно глядя в потолок. Потрескавшаяся штукатурка выглядела родной, ведь она знала рисунок наизусть, И даже если бы ей сейчас предложили бесплатно организовать ремонт, отказалась бы. За последнее время многое произошло в ее жизни. А вот эти потрескавшиеся узоры, они как будто возвращали ее в привычное, знакомое с детства пространство. Когда мы в последний раз делали ремонт? Марина посмотрела на потолок сквозь импровизированные очки. Всего-то и нужно прижать указательный пальчик большим. И получится еще одна знакомая вещь. из детства. Лет десять назад мобильник завибрировал неожиданно, и девушка вздрогнула, заехав себе пальцем в глаз. Удивленно посмотрела на экран и сглотнула ставшую вязкой слюну. Звонил Кирилл. «Как ты?» Без приветствия спросил он. «Пришла в себя?» «Немного». Она ответила тихо и подошла к окну. «Ты на прогулке? Что за шум?» «Тебе интересно?» равнодушно спросил парень. Но Марина хитро улыбнулась. «Он лжет, ведь на самом деле сам ей позвонил, и теперь непонятно, кого пытается обмануть, изображая индифферентность. Нет, как Лена». Кирилл молчал. Сердце девушка сделала кульбит вниз от нехорошего предчувствия. «Неужели ее возвращение стоило кому-то жизни?» «С ней все хорошо», — спокойно сказал Кирилл. «Мы вчера с ней разговаривали». «Да?» — И еще больше удивилась Марина. «О чем?» Она прошла обследование, раз уж тут в Москве, и ничего не обнаружено. «Как так?» — опешила девушка, прижавшаяся лбом к оконной раме. Слишком невероятным казалось то, что она услышала. Полностью выздороветь даже без жемчужины. «Но разве такое возможно?» «Я думаю, дело в самовнушении», — сказал Кирилл. Пока эта вещь была внутри, Елена чувствовала себя хорошо. Организм убедил себя, что так будет всегда. И выздоровел. «Звучит фантастически». — заметила девушка. — Это ты фантастическая. Как-то грустно усмехнулся Кирилл. А все остальное меркнет перед твоими ушками. — Прикалываешься? Тут же взбесилась она. — Чем тебе не нравятся мои ушки? — Твои новые ушки, — подчеркнул Кирилл. — Они прекрасны, детка. — Опять ты за свое. Марина испытывала такое сильное чувство негодования, наравне с радостью, что он говорит об ее ушках, и сама не понимала своих чувств. — Может, встретимся? Парень помолчал. «Расскажешь подробнее, как ты, как мама». «Когда?» — Марина посмотрела на часы. «Если не боишься гулять по ночам, давай в два часа моего метро». «Я боюсь?» — рассмеялся парень. «Вообще-то я мужчина. Это тебе стоит бояться». «Интересно, чего?» — кмыкнула она. «Что где-то в темноте могут оказаться такие, как я?»